Толерантность Пришло это слово к нам недавно, но замелькало в прессе и на научных симпозиумах довольно часто. Правительство Российской Федерации даже приняло в 2000 году специальную гуманитарную программу воспитания толерантности. Это вызвало много дискуссий. Тех, кто за, оказалось меньше тех, кто против. В Америке никаких дискуссий по этому поводу давно уже нет. Толерантность- это готовность принять все иное, непривычное в данной среде, нестандартное, нетрадиционное. Это уважение к иной расе, этнической группе, к другой религии, к другому социальному статусу, богато к бедным и наоборот. В мичиганский университет, где я в то время работала, приехала из Киева педагог стажер Марина со своей десятилетней дочерью Олеей. Девочка общительная, хорошенькая, да к тому же с неплохим английским, без проблем вошла в новый коллектив. Это, однако, понравилось не всем. Две девочки, признанные до этого безусловными фаворитками класса, решили без боя не сдаваться. Они начали, так сказать, обрабатывать общественное мнение. Посмеивались над тем, что отличало Олесю от других – над котлетами вместо привычных сэндвичей или тунцового салата, которые американские школьники приносят из дома в металлических коробках, над славянским акцентом в ее английском, и потешались над тем, что однажды она пришла в джинсовые юбочки, абсолютно экзотичном наряде среди сплошных джинсов. Вскоре Олеся почувствовала охлаждение класса и, естественно, сильно огорчилась. Мама Марина зашла к директору школы, чтобы выяснить, что делать дочке в этой непривычной для нее ситуации. Что было дальше, Марина рассказывала мне с большим удивлением. Такую реакцию я совершенно не ожидала. Директриса побледнела, потом покраснела, потом пришла в чрезвычайное волнение и, наконец, произнесла «Мне очень стыдно, что такое произошло в моей школе». «Вашей дочери делать, разумеется, ничего не надо. Это наша вина, и мы ее будем исправлять». Неизвестно, о чем беседовала директриса с юными завистницами. Только одна из них вскоре пригласила Олесю к себе на домашнюю вечеринку, а другая предложила ближайший уикенд провести у нее в гостях. Мама и папа будут очень рады. На этом дело не кончилось. Учительница домоводства на ближайшем занятии поменяла тему – Вместо полагающегося по программе лукового супа она предложила научиться варить украинский борщ. И, разумеется, Олеся стала главным консультантом. На одном танцевальном вечере в школе был объявлен конкурс национальных костюмов. И Олеся привлекла всеобщее внимание холщовой рубахой с яркой вышивкой, венком с разноцветными лентами и изящными красными сапожками. Не стану утверждать, что подобное торжество толерантности существует в Америке повсеместно. Школа, о которой я рассказала, находится вблизи университетского городка, там учится много детей сотрудников университета, и если бы стало широко известно проявление недружелюбия учеников к ребенку другой национальной культуры, это бросило бы тень на престиж учебного заведения. Не думаю, что подобная щепетильность свойственна всем американским учителям и школьным директорам. но знаю, что идеологи американского образования к этому стремятся. И в десятках университетов разрабатываются методики воспитания толерантности, а в сотнях школ учителя уже применяют их на практике. И еще немного о терпимости к непривычному, о приятии иного. У американцев в последние годы вошло в моду усыновлять детей другой расы или этнической группы. Ирвин Уайл, профессор Северо-Западного университета в Чикаго, очень грустил, что у него нет внуков. Более того, ему стало известно, что невестка, тоже профессор, родить ребенка не может. Но однажды на двери кабинета Уайла я увидела фотографию очаровательной крошечной китаяночки. Внизу была подпись «Принимаю поздравления с внучкой. Дедушка Ирвин». Оказалось, сын с невесткой решили усыновить ребенка и предпочли такую вот непохожую на них белых американцев Раскосенькую, желтолицую малютку. Когда она подросла, приемные родители повезли ее в Китай. Все трое поселились в семье, где хорошо сохранились национальные обычаи. И девочка училась петь китайские песни, танцевать, носить одежду и играть в игры, чтобы не забыть о своих этнических корнях. Мне известно немало подобных случаев. Конечно, это скорее мода среди продвинутых американцев. Тот же Ирвин Уайл объяснил мне, Мы должны показать пример толерантного отношения к другим расам и этническим группам. Америка очень нуждается в таком воспитании. Нуждается, значит, еще не может похвастать такой всеобщей терпимостью. Там до сих пор очень сложно развиваются отношения между белыми и черными американцами. Причем сегодня, когда уже считается совершенно неприемлем, американец бы сказал не политкорректным, недружелюбно отзываться о неграх. Проблема, тем не менее, стоит все еще довольно остро. Я не стану писать о ней именно поэтому. Беглой поверхностно говорить о расовых конфликтах не считаю возможным. А глубокий анализ — тема не для этой книжки».